Слившись до неразличимости с почвой, толпой, Эбергард наблюдал за монстром. Тот прохаживался в короткой куртке на меху и кепке перед выстроившимися встречающими и шеренгой изображавших строителей. Подъезжали министры и обнимались с такой горячностью, словно вышли из тюрьмы. Оркестр в форме, напоминающий авиационную, грянул. Я по свету немало хаживал. Мэр, мэр!» Монстр выскочил вперед с полупоклоном, выманивая поцелуй и подхватив подаренную ладошку, как брошенную монетку, золотая. И Эбергард подобрался, выпрямился и почему-то накрыл каблуком конфетную обертку, замеченную на свежевыметенном асфальте, двинул больную ногу. Стеснившаяся толпа сбила его и подтащила к мэру сиянию, где теснились камеры, маскарадные ветераны, невеста в белом полушубке, и пружинище покачивались охранные затылки, высокий, остроносый охранник с вздыбленной и колюче закрепленный лаком щетиной на голове, насмешливо разглядывал Эбергарда, насмешливо и презрительно разглядывал прочих. Куда? Куда? Оркестр по новой вступил, я по свету немало хаживал, и мэр, держа лопату за черенок подальше от себя, как венок на могилу, прошел с ближними поосткам я опустился по лестнице в котлованную бездну пока микрофоны медоточили восемнадцать лет на этом месте был пустырь энергия нашего мэра талант новаторские подходы ура товарищи чужой а ведь забылся эбергарт все рядом с мэром Повылетал из головы, вот благодать где, вот что лечит, дотронулся. Пилюс, проходя, слыхал, и, глядя в сторону, в самое ухо, хассо уволили. И, сладко улыбаясь, отошел. И все разошлись, побежали греться, отбывало телевидение, никто не следил, где там мэр, и мэр, уже простившись, провожающих отпустив. Уже помялся в задумчивости возле лимузина. Вдруг прошел вперед, навстречу Эбергарду. Так похоже на к нему, что в Эбергарде заколотилась ночная рука, умоляющая сейчас. Иди к нему и скажи, но знал никогда. Нет, мэру что-то мешало при ходьбе, и он попробовал. Да, все-таки мешает. Ему подставили плечо. Он... оперся и правую ногу поставил на носок охранник, что всем улыбался, присел и найденный щепочкой начал прочищать подошву. Мелкий щебень забился в бороздке ботинок. Беспокойно и неудобство. Мэр попробовал правую, топ-топ, теперь вроде ничего, поменял ногу. Эбергард с двух шагов смотрел на насупленного вислощокого старика с круглой головой. Мог еще ему что-то крикнуть, окликнуть по имени-отчеству и громко сказать «Спасите!» И торопливо что-то про аукцион, горячее питание, Лиду, мне пять минут, но знал. Мэр не увидит Эбергарда. Смотрел и не мог поверить, что все зависит вот от него что это он все так построил, уничтожил жизнь Эбергарда. Неужели вот он, одрехлевший, уставший, но еще не насытивший себя тело, сивым пухом на шее и понимал — нет, нет. Все как-то закрутилось и закручивается само дальше, и всех кружит одинаково, и не разберешь, Кто разгоняет, отталкиваясь ногами, а кто едет и уже не соскочишь. Побагровевший от усилий охранник разогнулся, отнес щепочку на газон, гневно взглянул на Эбергарда, что ты здесь, и побежал занимать положенное место. Мэр уехал. Эбергард сел подстричься. Хоть что-то новое к суду. Увидел в зеркале своего отца, согнутого боязливого и медленного, а потом вот я. Как стричь? Как вода? Как погода? Боялся, когда звонил. Неопределившийся боялся, когда долго не звонил. Если продать квартиру матери, если продать квартиру матери Улрике, их участок, машину, квартиру, где он прописан, где живет Эрна. И если бы люди способны дать взаймы. 1 2 Три, может быть, четыре, пять, если бы он устроился, если бы его видели с мэром. Под ясное будущее судили бы многие, под пару бюджетных статей и отношения, а завтра Леня Монгол. Сейчас суд, главный суд, сделает, и освободятся руки. Все делал правильно, чтобы устроиться, нужно время. Как-то давно уже утром его ударили. Из безопасного тепла, из-под прикосновения худой, быстро онемевшей стилистки она отсканировала часы, туфли, отсутствие кольца, но звонок Улрике и короткий разговор обнулил его счет, и стилистке пришлось снять кассу и заниматься оформлением возврата. Она уморилась с утра на каблуках и присела на перекатывающийся стул с вращающимся для перемены высоты сиденьем. Он вышел в какой-то запнувшийся по утреннему пустой мир, ветер по-другому обивал стриженную голову праздничным холодком и сам удивился. Почему вдруг таким счастливым идет он по тротуару и улыбается, и замечает все, как после отсутствия? Вот новое солнце. Вот его время, вот человеческие лица, и в каждом свой свет что-то с землей и временем произошло. Приблизилось все и изменилось. То схватывало сердце грусть, то ощущал он томление надежды на что-то. Радость окликала его, словно вот она, очень рядом. Просто вовремя оглянись и опознай. Успи! В ее скоротечность он почувствовал себя школьником. Куда-то ходил он вот так же, словно по этой улице, по такой же свободе и простору. Так ходил он на речку, подумал, река, и почуял запах воды. Лопались какие-то преграды вокруг него, и прошлое не просто обнажалось, а оказывалось частью света, стороной его жизни. Можно прошлое увидеть, в прошлое зайти. Он шел быстрее быстрее, почти не хромая, чтобы не отстать от этого удивительного, внезапного ощущения прочности и тепла, и вдруг понял. Остановился и понял, почему все так. Серое, влажное, протяженное пространство Кутузовского в обе стороны лежало пустыней, из тумана в туман четные и нечетные стороны его невероятно соединились проходимым асфальтовым полем, вечная разделенность пространства течениями и смертоносными скоростями пропала, и тотчас опустилась тишина, и проросли запахи весны, расправилась земля меж московскими холмами, и ты мог, казалось, пойти куда хочешь. Иди! Все, что разделяет людей, зажило. Кутузовский пуст. Ждали Путина. И вот уже пронеслись злые колючие мигалки, и рабски стоящие на коленях невидимой автомобильной лавины заныли свое многоголосое «ненавижу!», подтверждая «едет», и Эбергард вернулся сюда. Все кончилось. Вероника. Во рту родилось это имя, без добавления Лариса, уже поздно. Так и не запомнил основное имя. Я очень люблю тебя. Сбой очень лежала в ячейке во-вторых. Один пункт сократился, но остальные он соблюдал точно. Адвокат не перебивала, но слушала сблизи. Вот же шорохи присутствия и шершавость дыхания ему казалось, говорит он, и тает ледяное растапливается, растекается все, угрожавшее ему приближением, да там уже ничего нет, — то ему, казалось, — говорит, и ничего она не слышит. Как и все, Вероника Лариса не видит его несуществования. Он говорил, хотя чувствовал, а все равно уже, не сбившись ни разу. Так он обосновал новые сметы и принимал проверяющих, и даже до перелива наполняя чувством, слова, страстью, желанием сделать все как надо, как всем будет лучше верен, так, да. Даже приготовились слезы, жаль, она не видела Эбергарда глаза. Именно в минуту, помеченную теперь она, словно держа перед глазами свой экземпляр, адвокат сказала — мы никогда больше не будем обсуждать это я благодарна тебе за любовь сейчас не время говорить про будущее пусть сначала появится маленький я совсем справлюсь он еще не остановившись не остыв подумал прогнать по второму разу опустить вспахиваюющее устройство поглубже заглянул под днище а нет Глубже уже нельзя. Да и завод кончился. И последним вывернулся наизнанку. Я... Ты же знаешь, как я отношусь к детям. Я не могу так. Чтобы мой ребенок был у кого-то где-то там, у тебя. Я не хочу. И не хотел. Ты не понимаешь, что со мной происходит. Я начала жить. Вот. И у нее там также подготовились слезы. От тебя ничего не потребуется никогда. Я знаю, что... Ты очень хороший отец. Не знала бы, никогда бы, не. С ребенком сможешь проводить столько времени, сколько сочтешь нужным. Может быть, иногда будем ездить отдыхать вместе. Завтра не опаздывай в суд. Он еще пошел туда, ближе к середине Москвы, в сторону уменьшения, исчезновения расстояний, туда, куда надеялся за ним побояться пойти, пронзая экскурсионные толпы, оглядываясь на фотографические вспышки, вмуровывавшие его в чужие вечности, на белой рубашке в ресторанных витринах, посреди шага показалось. Мужчина в ресторане похож на Хериберта, мимо. Но все же обернулся, правда, Хериберт, разглядывает близорука, поднеся к носу, словно принюхиваясь меню, манекенно-неподвижно. Заметил Эбергарда первым, когда уже поздно метаться, и спрятал лицо. — Ты? — Эбергард протянул руку к стеклу, но передумал и резко внутрь, огибая вас ожидают, так стремительно меж столиков, диванов и кресел словно в игре побеждает тот, кто первым отыщет и займет свободное место. Хериберт ожил, поднял брови, подарком вручил правую ладонь. «Ты откуда?» — фриц проговорил что-то предупреждающее Хассо и, не поднявшись навстречу, возмутился. «Не звонишь! Совсем нас забыл! Сообщение посылаю. Ты получал мои сообщения? Странно. Ты уже молодой отец? Угощаешь?» И с напряжением захохотал и подсказал устраивающий всех выход. «Или спешишь?» Хассо пожал руку, но с запаянным ртом. «Просто жду, когда ты уйдешь». Не шевельнулся. Придвинуть стул или расчистить на столе место. Четвертый, глава управы Смородина Ваня Троицкий. Вот она замена. Попытка. Не в первый раз в новом составе они обновить породу, теперь пришедший к этим мертвым людям. Хасса уволен? Зачем? В прощальный раз слабо шевелился, здоровался, не хотел лишних хлопот и ждал разъяснений. Эбергард забрал стул, ненужный жующим соседям, и присел в старца председателем. «Вас собрал я». «Располагайся, сними пальто», — Хериберт поерзывал, вздыхая, что и говорил. Сели бы на втором этаже и смотрел со стороны, как на оплаченное представление, не имея ни малейшего жизненного отношения к вот этому всему. Никто не запивал, и поэтому он словно за кого то подзабывшего слова подсказал поискал спичкой керосиновые пятна ну как ты устроился что будешь пить а как вы отдыхайте сверяйте часы готовы к воспроизводству же в рождению и млекопитанию оглянулся на официантку умеете язык трубочкой сворачивать читали рекламу эрекция в день обращения это про меня почти никто уже не существовал телефон не жужжал в контактах слоями лежали замолчавшие номера как потравленные насекомые мои друзья столько лет по жизни идем вместе шел к вам и подумал вот стоит ларек что это значит значит занесли две штуки в потребительский рынок под конкурс сейчас поболе хериберту очень все понравилось и каждый месяц сотен а таких ларьков в округе шестьсот двадцать вани троицкий длительно взглянул на хасо бывший первый заместитель префекта тоже слышит это вот это неуместное начало чего то приличного последующего хасу сделал из ладони противогазовую маску сунул в нее лицо и туда тоскливо вздохнул замеряя объем легких ларьки уборка мусора Возведение строений, покраска, озеленение, железные блин-дороги, бензин, забота об инвалидах, таблетки в аптеках, ракеты. Вообще все! Взорвался вдруг фриц грохнув ладонью о стол так, что разлетелись вилки. — Ты же это хочешь сказать? Все? — Так и скажи. Все. — Да, все. — Все собирается. И течет наверх. — Там собирается и дальше течет наверх, там собирается и наверх, как от ларька. Ларек в потребительский рынок, подреб-рынок, главе управы, глава заму-префекта, зам-префекту, префект, часть в департамент, часть мэру, мэр. Ваня с грохотом уронив салфетку и застегиваясь, пролез за спинами возмущенного «Потери времени фрица», и не открывавшего лица Хассо. Вон, прошипев, провокация. И, отойдя, еще оглянулся на каждого, кто и сколько, собираясь куда-то звонить. — Ты зачем людей-то пугаешь? — по-доброму спросил Хериберт. Налил себе водки и выпил. — Мэр, Эбергард чертил пальцем протоки. — Министром, федеральный округ. В администрацию, ну, не так же буквально, не чемоданами же. фриц любил точность, если уж начал разговор. — Хорошо. — Эбергард показал. — Подожди. — Возможностями, землей, акциями и чемоданами. Я другом. О непрерывности потоков. Он сложил руками гору, чуть разомкнув ее, как вулкан. Течет снизу от судьи, мента... Коммерса, учительницы, от папа, от последнего нахрен пенсионера, от каждого купленного памперса. Ну, так это испокон. Фриц поковырял вилкой рыбу. Не отсюда ли раздается этот раздражающий его звук? Ну, отложил, ладно. Разберусь, когда уйдет. Я не об этом. Если все стекается непрерывно, в одно место. Вы представляете, сколько это? Вопрос один, куда девается все это? Кому башляет Путин? Хассо убрал руки и равнодушно ответил. Ну, у него же дочери, себе на старость, своим друзьям, у друзей дети, дочерям, друзьям. Да они б захлебнулись давно, они бы утонули там, в своих потоках. Щупальцев бы не хватило подгребать, карманов затопило бы и замедлилось течение, заторы. Любой организм когда-то насыщается. брюх растяжимое, но имеет ограничения по размеру. Но ведь течет. И дальше течет. И течет. Значит... Тогда куда? Кому наверх башляет Путин? И кому? Хериберт наслаждался, Эбергард поднялся, ты знаешь. Мы все знаем. Он, как и мы, за процент. Остальное отдает повыше, и там решают вопросы. Мы, потрогал плечи Хассу и Фрица, до кого дотянулся. Все под кем-то. Мы сами выбрали, под кого лечь, поэтому так живем. Не просто так получилось, — он уходил, приготовясь различить голос. Кто все-таки окликнет его? Но промолчали. Не пойти бы домой и пропасть, но Ульрике не оставишь сразу после родов. В санаторий. Уже придумал. Из роддома вывести ночью. Каждому плану теперь прибавлялось, пока хватит денег — Как раньше, к любому невыполнимому прибавлялось, а если заплатить очень много. А там...